Охотники на мамонтов Эдуард Штрих Читает Павел Беседин На берегах Дыи Моравия любит солнце И вся тянется навстречу ему Самые высокие горы На севере Самая большая низменность На юге Посредине удивительно живописный Горный кряж-крас Зияющими бездонной Глубиной пропастями И пещерами Все воды ее по склонам гор устремляются на юг. Лишь у самой границы, сливаясь в один могучий поток, это крас не давал им объединиться раньше. Это он разделяет Моравию в западной половине, далеко на юге, в краю болот. Древнее слово Морова означает трясина. Там, где мощная дыя, последней большой дугой, обнимает известняковые Павловские горы, находится поселение Дольневестоница. Поселение, известное сегодня всему миру. В слое гончарной глины, на котором оно стоит, в 1924 году было найдено множество костей мамонтов и других давно вымерших животных и обломки кремниевых орудий. Так ученые узнали о том, что здесь, под Павловскими горами, на берегу реки, в далекие-далекие времена, было большое становище древних охотников. Молодые охотники. Солнце уже забралось на вершину гор, и его теплые лучи купаются в озерках и заводях огромной низменности. Кто знает, куда катится река Дыя? Могучая, она извивается по низменности, растекаясь рукавами, пробегает через заросшие тростником болото, иногда и не разберешь в буйной зелени, где вода, а где земля. И глава, и свратка сплетают на бескрайние равнине свои раскидистые рукава, и трудно сказать, где, собственно, они вливаются в дыю. Тучи комаров и мух носятся над болотистой низменностью. Они жалят всех, кто попадается им на пути. Животных и людей, кочующих по этому обширному краю. Кто может спешит укрыться от насекомых в лесах и на склонах гор? На холме Близды играет стайка голых детей. Свежий ветерок отгоняет надоедливых комаров и злых мух. Еще минуту назад мальчишки ни за что не хотели принимать в игру девчонок. Даже замахивались на них камнями. Ведь мальчишки скоро станут охотниками. Будут сражаться с медведями, мамонтами, носорогами. А девчонки? Они умеют только готовить пищу, да выделывать звериные шкуры. Мужчина? Это господин. Даже если он всего-навсего мальчишка, Который и тетиву как следует натянуть не может. Однако скоро, захваченные игрой, Позабыв недавние распри, И девчонки, и мальчишки уже весело играют в прятки. Что им законы разделения первобытного общества? Все одинаково ловки, Одинаково быстро бегают, Прыгают, лазят по деревьям, И даже самые маленькие не отстают от старших. Один малыш ушиб плечо и голову. На колене огромный синяк. Глаза полны слез. Он так и кривится от боли. Его окружили остальные ребята и замерли в ожидании. Не поднять ли на смех малыша, который распла расплачется. Но малыш не плачет. Грязной ладонью вытирает глаза шмыгает носом и улыбается. На смешке друзей страшнее боли, голода, холода. Легче прикоснуться к огню, чем перенести их. И малыш превозмогает боль. Он хорошо знает закон охотников, закон, который передается из поколения в поколение. Тот, кто боится боли, ни на что не способен. слабому духом не уйти от злых насмешек зародичей. Все знают, что в трудную для племени минуту борьбы за жизнь он окажется только обузою. На этот раз повеселиться и посмеяться над неудачником не пришлось. Жучок, смелый парнишка, хоть и не умеет еще без чужой помощи влезть на дерево или забросить далеко камень, Сегодня его поведение заслуживало одобрения. И мальчики хором заревели по медвежьи. У ху-ху! Жучок гордо улыбался. Кому неприятно похвала. Девочки спугнули куропаток, и все, задрав головы, следили за птицами. Где они сядут? Проворный мальчишка лет двенадцати со шнурком на шее. на котором лиси лисьи зубы показывает вверх в ясной синеве над вистоцким становищем кружит охотник хищник он снижается распластав в воздухе неподвижные крылья едва куропатки опустились как большая птица камнем упала на землю и исчезла в кустарнике мгновение и хищник уже взмыл в воздух в небо В когтях куропатка, ястреб, молодой, сказал мальчишка со шнурком на шее. Голос его звучал глухо. Казалось, ему трудно говорить. Слова он сопровождал выразительными жестами, мимикой. Так разговаривали все люди, жившие в те времена. «К общем, идем ловить куропаток», – предложил мальчик, мальчику его друг и побежал в ту сторону, где сели птицы. «К общем». Кивнул в знак согласия и последовал за своим лучшим другом, неистощимым на веселые выдумки, бельчонком. За ними увязались еще двое ребят, остальные вернулись к прерванной игре, бегали и прятались в зарослях терновника. Четверо ребят пробирались среди густого кустарника и валунов. По дороге каждый подобрал несколько небольших камней. Пригодятся во время охоты По всему видно Быстрый копчим у них за предводителя Остальные во всем стараются подражать ему Добравшись до середины склона Копчим остановился и огляделся по сторонам Вдаль уходила бескрайняя равнина Иссеченная на горизонте синими зубчатыми холмами На северо-западе подпирали небо высокие ршибы На холмах за Дии зеленые рощи сменялись поросшими кустарниками-полянами. Вдоль дыи поблескивали прозрачные озерки и тихие заводи, а внизу, под холмом, на берегу реки разбросаны хижины, покрытые шкурами стоянка охотничьего племени. Дым от костра столбом поднимался к небу. Ни один звук из становища Не долетал сюда к ребятам. К общим ползком обогнул колючий кустарник и устремился дальше, вниз, туда, где сели куропатки. Его друзья отстали, увидели земля... землянику. Мальчишки набросились на спелые ягоды. Они набивали рты вкусными ягодами и лишь изредка выплевывали попавшие в рот листики и травинки. К общем, презрительно посмотрел на лакомок и продолжал осторожно пробираться вперед. Он умело пользовался попадающимися на пути укрытиями из камней и кустарника. Переползал на животе скалистые склоны, совсем как ящерица. Скоро он будет настоящим охотником. Мальчишка совсем не похож на тех ребят, которые еще ничего не умеют делать и рассчитывают только на подачки взрослых. К общему же сам кое-что может. Ожерелье жерелье из лисьих зубов, украшающее его шею, красноречиво говорит о том, что он победил в бою не одну лисицу, а уж о зайцах, пугливых сурках и вкусных сусликах и говорить не приходится. Такими победами сильному и ловкому парню хвастаться не пристало. Это под силу и некоторым девчонкам. Вчера Суслика поймал даже маленький Цебик. Цебик, который плавать-то не умеет и на дерево не сберется без чужой помощи. К общем, может схватиться даже с хитрым волком. Не испугает его ни свирепая рысь, ни коварная росомаха. Совсем недолго осталось ему ждать, скоро он будет ходить на охоту со взрослыми парнями, такими как он аж, стебелек, а те всего на пол головы выше копченого. Взрослые охотники пока не разрешают ему охотиться вместе с ними. В последний раз, когда он увязался следом, они отогнали его камнями, как маленького мальчишку. А ведь, к общему же, умеет бесшумно передвигаться в густом лесу. Идти по следу зверя. И может быстро бегать и метко бросать дротики. И, конечно, не был бы помехой охотникам. Но что об этом толковать? Сегодня он будет доволен, если ему удастся подбить хотя бы куропатку. Эй! Что это за знаки подает ему бельчонок? Наверняка... Он что-то заметил. общем бесшумно раздвигая кусты, вернулся к другу. Бельчонок, ровесник Копчима, его верный друг и помощник. Что это он показывает, вытянутой рукой на колючий кустарник? На спрятанном среди кустов маленьком скалистом выступе, который пригревает солнце, распластавшись, лежит леса. Она неподвижна. Спит, шепчет бельчонок к общему. и оба мальчика ползком приближаются еще на несколько шагов к лисице. Прижавшись к земле, они только изредка тихонько приподнимают головы, чтобы получше разглядеть хищницу. У лисицы длинный, блестящий желто-коричневый мех, только около пасти и на конце пышного хвоста ярко-белые пятна. Такой добычи позавидует и взрослый охотник. Над скалой кружат несколько ворон. Они возбужденно, возбужденно каркают. Лисица не спит. Она мертвая, тихо шепчет к другу, кивком указывая на ворон. Мальчики уже хотели было подняться, чтобы захватить так легко доставшуюся им добычу. Как вдруг неподвижная до сих пор лисица Сильным рывком взметнулась вверх И схватила за крыло одну из ворон Остальные, подняв оглушительный крик Бросились на коварную хищницу Зажав в пасти добычу, лисица кинулась на утек Она уже подбегала к тропинке Когда камень, ловко пущенный копчимом Попал ей в переднюю лапу Но это не остановило хищницу Выбравшись на тропинку, она неровной рысой уходила вниз по расщелине. Ее хвост, упругий как струна, мелькал в густой траве, отмечая путь бегства. Она, оба мальчика, бежали за подбитой лисой. Неожидая, неожиданная охота захватила их, и они продолжали преследование, забыв обо всем на свете. Около кизилового куста лисица остановилась. Она уже заметила, что ее преследует враг, куда более опасный, чем гороластые вороны, и после короткой передышки побежала еще быстрее. К общем, и бельчонок – хорошие бегуны. Их твердые, загрубелые подошвы не чувствуют ни острых камней, ни колючек. Мальчишек не остановит ни цепляющиеся за ноги ветки и живики, ни заросли крапивы. Они – Не сговариваясь, бегут так, чтобы лисица все время была между ними. Это правило охоты. Они не дают лисице уйти в сторону, и каждую ее попытку свернуть с дороги предотвращают броском камня. Лисица вынуждена бежать прямо к реке. Там, как надеются мальчики, они схватят ее и добьют. У подножия холма склон спускается к реке. Трава здесь очень высокая, и мальчишкам приходится особо внимательно следить за коварной хищницей, чтобы не потерять ее из виду. Теперь надо приналечь, а то лиса уйдет, тростники, а тогда ищи свищи. Последний раз они увидели лису, когда, обходя кусты, она выронила из пасти ворону, потом подхватила ее и исчезла в, густом, в густых зарослях тростника. Мальчики растерянно посмотрели друг на друга. Охота не удалась. Беречонок взмахнул рукой и поймал большую саранчу. Быстро оборвал ей ножки, крылышки и сел. К общем вытер пот с лица и посмотрел на склон холма, где теперь играли дети. Там что-то происходило. Мальчики застыли, напряженно вглядываясь вдаль. Нападение на зубров. Из рощи на склоне холма вышло несколько зубров. Даже издаль их нетрудно было узнать по высокой, могучей груди. Впереди вышагивал огромный бык, за ним три коровы и теленок. Бык остановился у одинокой сосны и потерся на нее. Потом в избытке сил склонил голову до самой земли и, резко подняв ее, Спорол рогами кору дерева снизу вверх. На стволе повисли длинные плети. Бык еще раз наклонил голову, чтобы повторить проделанное, и вдруг замер на месте. Его темные глаза удивленно заморгали. Ветер донес до него детские голоса. Зубр медленно поднял голову. Все его могучее тело напряглось. Среди деревьев в лесу Мелькали играющие дети. Бык ударил копытом о землю. Так он предупреждал стадо об опасности. Корову пощипывали траву, но, услышав призыв вожака, остановились, ожидая нового приказа. Какой-то малыш, наткнувшись на колючий куст, громко завопил, и несколько ребят поспешили ему на помощь, продирая сквозь густой молодняк, Всем Треск ломаемых веток спугнул зубров Бык взмахнул хвостом Резким прыжком повернул в сторону травянистого луга Мелкими прыжками мчался он по склону Не заботясь о стаде Хорошо зная, что оно следует за ним Сзади раздавался топот копыт Дети уже заметили бегущих зубров Позабыв об игре Они с любопытством наблюдали за отступлением стада Внезапно тихое удивление сменилось ликующими криками, и все они, обрадовавшись неожиданному приключению, бросились к дые вслед за животными. Копчин и Бельчонок с берега заметили эту погоню. Сначала это их обрадовало, но, увидев, что дети гонят стадо прямо к реке, они беспокойно заворчали и начали, перепрыгивая с ноги на ногу, Хлопать себя руками по бедрам. Мальчики выражали свое недовольствие. Стадо зубров – великолепная добыча для охотничьего племени. А ведь эти глупцы могут все дело испортить. Гонятся за стадом и не дают ему возможности остановиться там, где охотники из могли бы его окружить. Еще немного и зубры достигнут реки, переплывут ее и скроются на другом берегу. Племя останется без добычи, о которой уже давно мечтали в их поселении. Плохо пришлось бы детям, если бы копчим с бельчонком оказались в этот момент рядом. И за волосы бы их они оттаскали, и по спинам бы поколотили. За такое неразумное это поведение. Вместо того, чтобы предупредить взрослых, они ведут себя как безумные. И это будущие охотники. Слепые кроты, стадо зубров у самого становища, а охотники сидят себе у огня, гложут старые кости и даже не подозревают об том, что стадо рядом. К общем, забрался на пригорок, поросший низкими вербочками и березняком, и, заслонив рукой глаза от солнца, посмотрел вдаль. Потом, довольный, кивнул другу. Дети не выдержали погони и отстали. Зобры были теперь совсем близко от обоих мальчиков и шли свободною рысцою. Копчин скрутил из травы жгут и повязал его вокруг головы. За жгут он заткнул длинные стебли тростника. Получилось что-то вроде большой коровы. Бельчонок, не раздумывая, сделал то же. Согнувшись, пробирались они в высокой траве. Время от времени, выпрямляясь и тряся головами, чтобы обратить на себя внимание быка, стадо остановилось в недоумении и с интересом присматривалось к странным существам, идущим навстречу. Мальчики шли медленно, ритмично. Они то склоняли головы к земле, то поднимали их над травой. Наконец, совсем остановились. Ребята стояли с подветренной стороны И зубры успокоились Коровы терлись боками друг от друга Давя комаров и мух Густым слоем облепивших их Теленок беззаботно лакомился щавелем, клевером и одуванчиками Но бык вдруг насторожился Перестал жевать Поднял голову Что-то его беспокоило К общем и бельчонок Охваченные волнением, тихонько заворчали. Они увидели, как от становища в их сторону бегут охотники, вооруженные топорами и копьями. Значит, там уже узнали о зубрах. Теперь только бы не подпустить животных к воде. Но охотники еще далеко, а вода совсем рядом. Кто преградит зубрам путь? Огромный бык, почуяв опасность, побежал, остальные зубры за ним. И прямо к дые, Копчим и бельчонок, выскочили из укрытия и отважно стали на пути стадом. Скачут в траве, размахивают ветками и орут во все горло. Но зубры, не обращая на них внимания, бегут на пролом. Испуганные мальчишки едва успели отскочить в сторону и спрятаться в зарослях вербы. Когда ветер, изменив направление, подул с реки, бык находился всего в нескольких шагах от мальчиков. Неприятный запах человека заставил его остановиться. Он зафыркал и повернул в сторону. Коровы с теленком последовали за ним. Мальчишки с радостным воплем выскочили из укрытия. Теперь зубры... останутся на этом берегу. Юные охотники скачут около стада. Они отважились даже отогнать теленка от коровы. В общем, забыв об осторожности, слишком близко подошел к зубрихе. И та, разогн... разогнавшись и пригнув к земле голову, двинулась на него с явным намерением посадить на рога дерзкого мальчика. В тот же миг мальчик упал на землю и приник к ней, вдавливаясь в мягкую, рыхлую почву. Это спасло его от разгневанного животного. Зубриха облизала спину теленка и вместе с ним рысью побежала за быком. В это время из неглубокого оврага навстречу зубром выскочило несколько охотников. Бык на мгновение остановился. У него явно не было желания вступать в схватку с людьми. Он круто повернул и в три прыжка достиг воды. Коровы, пробившись сквозь поросли ольхи, ринулись вслед за быком. Зубриха подтолкнула головой уставшего теленка, и тот шумом плюхнулся в неглубокую заводь. Однако плыть зубры не могли. Здесь было мелкое, топкое место, и животные, попав в трясину, С трудом переставляли ноги вязкой тени. Копчим в охотничьем азарте не обратил никакого внимания на опасность, которую таила трясина, и прыгнул в воду вслед за зубрами. «Напрасно!» – белячонок кричал, пытаясь его остановить. Копчим не слышал. Вода в заводе едва доходила до колен, но рыхлый ил расступался под ногами, и мальчик погрузился почти по пояс в воду. С трудом вытягивая ноги из вязкой тины, он все же приблизился к быку. Сделав еще шаг, он вцепился в хвост огромного животного и изо всех сил стал тянуть его из болота. Отчаянная смелость мальчика очень развеселила охотников, которые уже столпились на берегу, а зубры, стремясь выбраться из трясины, Все больше увязали в ней. Иногда им удавалось сделать два-три шага, но тут же болото разверзалось под ними, и тяжелые животные снова оказывались побрюховыми. Охотники с громкими криками ломали ветки деревьев, вырывали с корнями кустарник и бросали в болото, чтобы легче было добраться до зубров. Они заранее радовались богатой добыче, Некоторым уже удалось окружить одну корову, и они со стервенением вонзили в могучее тело животного свои копья. Вторую корову поглотила трясина, а третья, добравшись до глубокой воды, отфыркиваясь, плыла к противоположному берегу. общем все еще держал зубра за хвост и палкой бил его по спине. Взбешенный зубр резко бросался из стороны в сторону. Плохо придется мальчишке, если великан заденет его копытом. Бельчонок, волнуясь, бегал по берегу криками и жестами, подгоняя запоздавших охотников и женщин. Успех охоты зависит от совместных усилий. Сейчас все должны действовать сообща. Женщине, появившейся на берегу позже других, Он указал на сражающегося с дуком Копчима. Это была его мать. Женщина, жалобно вскрикнув, начала уговаривать сына вылезти на берег. Копчем едва взглянул на нее и ничего не ответил. Как может сейчас кто-то, даже мать, требовать, чтобы он отказался от такого захватывающего сражения на глазах у всего племени? Ну разве женщина знает, что такое охотничный азарт? Не может же он осрамиться перед всеми, уйти с поля боя, когда есть возможность отличиться. Мать поняла, что все уговоры напрасны. Она, не теряя времени на слова, стала пробираться к сыну. В это время, увязший по брюхо, свирепо сопящий зубр, повернул голову, намереваясь поддеть мальчика своим рогом. Женщина успела схватить сына за руку и силой отшвырнула его к берегу, но сама при этом глубоко по горло провалилась в трясину. Охотники, подобравшись в это время к зубру с другого бока, вонзили в его тушу сразу несколько копий. Бык взревел от боли, рванулся, но затем вдруг грузно осел, заваливаясь на бок. Он придавил мать копчимом. Охотники поняли свою оплошность. Охваченные гневом, они яростно колотили каменными топорами по мохнатому телу животного. Они хотели помочь несчастной женщине, но никак не могли справиться с огромным чудовищем, которое все еще представляло угрозу для нападающих. Тем временем на берегу женщины и дети обступили теленка и дразнили его. Они даже не заметили, что бедную Ниану поглотила трясина. Только две старые женщины, державшие в руках запасные копья, печально смотрели на схватку мужчин с могучим животным. Они думали о бедной Ниане, которая так быстро простилась жизнью. Они не плакали. По охотничьему закону о погибших во время боя не плачут. Смерть матери Копчима не произвела на людей большого впечатления. В жизни племени это было обычное и естественное событие. Никто не знает утром, будет ли он жив вечером. В постоянной борьбе за пищу иногда побеждает человек, а иногда зверь. Так было и так будет. Но Ньян, муж и господин Ньяны, потрясен и опечален происшедшим. Он часто моргает, даже всклипывает. Ньян? Потерял жену, смелую, надежную помощницу, которую он когда-то выменял на прекрасную медвежью шкуру. Трудно будет найти замену, а пока его ждут заботы и невзгоды. Кто будет во время походов носить его шкуры? Кто будет их выделывать? Охотники подтягивают убитую зубриху к берегу. Они вязнут в болоте и прилагают немало усилий, Чтобы не утонуть Копчем уже пришел в себя Неотрывно смотрел он на цветок кувшинки Обогренный кровью Ждет, что охотники отвалят наконец зубра И его мать поднимется из поглотившего ее болота Победные кри крики возвестили об окончании охоты Уставшие охотники, мужчины, вылезли из болота И растянулись на траве Теперь женщины будут вытаскивать обоих зубров. Только сейчас они заговорили о случившемся, о гибели Нианы, верной подруги охотника Ниана. Женщины влезли в болото и, схватив зубра за ноги, гриву и хвост с трудом поволокли его к берегу. Крик и шум стоит над болотом. С берега несется веселый хохот мужчин, они довольны. Охота была удачной. Наконец, перемазанные грязью, женщины вытащили тушу убитого зубра на берег. Но удержать им его не удалось, и животное снова сползло в воду, едва не придавив их своей тяжестью. Вода фонтаном взметнулась вверх, и мужчины принялись громко смеяться. Ну, на... ну конечно же, без их помощи женщинам не справиться. Это им польстило. Охотники медленно поднялись. Гордо улыбаясь, посмотрели на женщин и взялись за зубра. Напрягшиеся мускулы, стиснутые зубы и резкие короткие выкрики, для них эта работа тоже оказалась нелегкой. Наконец, огромный бык лежит на берегу. Потом, не очень себя утруждая, мужчины проверили место, где погибла не она. Не было никакого смысла искать ее тело. Теперь ей все равно, нельзя было помочь. Племя поймало зубров и заплатило за них дань, жизняны. Так было и так будет. На берегу уже началось пиршество. Два огромных зубра. Хотя мальчики принесли огонь и становище и развели костер прямо на берегу, нетерпеливые охотники выпотрошили зубров и с удовольствием поедали печень, легкие и другие внутренности прямо сырыми. Дети и женщины ждут, когда мужчины насытятся. Сегодня будут сыты все, найдятся так, что впору только девица, куда это все помещается. Мужчины передали женщинам снятую шкуру, и те, расстелив ее на траве, сразу же начали соскабливать остатки мяса острыми скребками. Занялись дети. В кустарнике заскулили лисицы. Их привлек запах крови. Бельчонок бросил в них камень, а когда и после этого тени убрались, схватил палку и принялся отгонять назойливых хищниц. Охотники весело смеялись над э, напрасными усилиями мальчишки. Дерзкие лисицы, отбежав, тотчас же подползали с другой стороны. ожидая удобного случая, момента, чтобы ухватить кусок добычи. Беречонку, наконец, надоело это занятие. Он со злостью швырнул палку в свору назойливых лисиц. Вскоре к месту першества сбежались все лисы, жившие в окрестных норах. Каждый охотник держал в одной руке кусок мяса, а в другой палку, чтобы отгонять наиболее наглых хищниц. В костре уже выросла куча горящего пепла, и охотники могли жарить над ним куски мяса, насаженные на прутья. Все мужчины были перемазаны кровью, но они и не думали смывать ее. С удовольствием размазывали не кровь по всему телу, словно хвастаясь своей кровожадностью. Они ухмылялись, скалили зубы и выглядели не очень привлекательно. Однако это им нравилось. Ведь они были твердо уверены, что чем больше будут мазаться кровью, тем сильнее и мужественнее станут. Копчим все еще сидит под кустом и задумчиво смотрит на воду. Он лакомится жареным хвостом зубра, объел мясо, а теперь, громко чавкая от удовольствия, высасывает из костей мозг. Что-то хрустнуло рядом. Копчим прислушался. Повернувшись, он увидел за кустом голодного волка. Мальчик вздрогнул от неожиданности. Волк исчез. К общем, не стал звать на помощь, ведь он не какой-нибудь трус. Поднялся потихоньку, огляделся, нет ли поблизости брошенного оружия, вдали заметило несколько копий. Взял одно из них и хотел было вернуться к кусту. Но в это время... Космач старый, но до сих пор еще очень сильный охотник, бросил к общему большую необглоданную кость. Мальчик ловко поймал ее левой рукой и пошел посмотреть, куда скрылся хищник. Откусывая куски наполовину прожаренного мяса, с копьем в правой руке он осматривал высокую траву около куста. Волка нигде не было. Он пошел дальше по берегу. И вдруг что-то зашелестело и промелькнуло рядом. Волк взметнулся в траве и выхватил кость из руки копчима. Прежде чем мальчик опомнился, дерзкий хищник исчез в кустах. И копчиму ничего не оставалось, как только погрозить ему вслед копьем. Как жаль, что он не может об этом рассказать охотникам. Ведь они его засмеют. Дело, конечно, не в кости. Он совсем уже не чувствует голода К общим думал о матери Зубры отобрали ее у племени Жизнь за жизнь Мальчик опустился на выступ скалы И глядел на несчастное болото Несчастное? Ведь оно принесло племени Такую богатую добычу Но погибла его мать Женщина, которая заботилась о нем С малых лет Та, у кого он всегда находил защиту Мама Мама печально сорвалась с губ мальчика. К общем, безутешно зарыдал. Любовь к матери – первое пробудившееся в первобытном человеке чувство. Становище вестонитских охотников. Два дня перерывало племя на берегу Дыя. Потом, захватив с собой запасы мяса и шкуры, вернулось становище. Теленка, к сожалению, сохранить не удалось, хотели привести его в поселение и приберечь на будущее, но ночью беднягу спугнули волки, он убежал в рощу, а там уже хищники с ним разделались. Сейчас у племени было много мяса, поэтому о потере теленка недолго горевали, случись это в другое время, плохо пришлось бы сторожам ротозеям. Уставшие от обильного пира охотники, Развалившись на траве, отдыхали у родника, среди покрытых шкурами хижин. Женщины готовили запасы, развешивали на ветках куски мяса. Жиру набралось столько, что его невозможно было съесть. Сегодня каждый может натереть тело толстым слоем жира, и никто не остановит его. Не стукнет палкой за расточительством. Жир спасает от комаров и мух. Все следят за тем, чтобы слой жира на теле держался как можно дольше. Чем толще слой, тем больше зловония. Оно-то и отгоняет насекомых. Над костром поднимается смрадный дым. Это женщины коптят куски мяса, подвешенные на прутьях. Две девочки, невезучка и полуша, принесли охапки наломанных в лесу веток и сложили их вблизи костра. Когда Шкута предложила им по куску мяса, обе только поморщились, не говоря ни слова, перепрыгнули через ручей и пошли собирать щавель, росший за хижиной кост. Щавелем так приятно заесть жирное мясо. К костру подошел быстроногий заяц и, усевшись, положил рядом с собой две ровные, хорошо зачищенные палки. Взяв одну из них, он сунул ее тонким концом в горячий пепел. Потом вытащил палку из костра, отшлифовал дымящийся конец камнем. Теперь у Зайца будут великолепные копья. Заяц тоже отказался от предложенного шкута и жареного мяса. Даже отвернулся с отвращением. Да что там Заяц? Даже звериная глотка, известный всему племени обжора, и тот. отдуваясь и вытирая с лица пот, отвел руку Шкуты, когда она протянула ему дымящийся кусок. Никто в племени уже смотреть не мог на мясо. Все наелись досыта. И самое большее, на что еще были способны, это же жевать щавель или полынь. Может быть, только вечером, переварив съеденное, Охотники будут выбивать мозг из костей, обглоданных и сложенных в кучу. Мозг, извлеченный из поджаренных костей, самое вкусное лакомство на свете. От него невозможно отказаться даже тогда, когда желудок переполнен. Дети хоть и не отставали от взрослых в еде, никак не Они не могут угомониться Минуты спокойно не могут посидеть на месте Беречонок вылепил из куска желтой глины фигурку зубра Воткнул в туловище четыре прутика Это ноги А две веточки на голове Это рога Всем мальчишкам очень понравился глиняный зубр Они перенесли его на полянку недалеко от становища И затеяли игру в охоту на зубров Во время игры они во всем подражали охотникам. Пробовали наслюнявленным пальцем, с какой стороны дует ветер, прятались в надежных укрытиях и ползком бесшумно подкрадывались к зубру. Крик поднимался невообразимый, когда кому-нибудь удавалось попасть в цель, и стрела застревала в теле зубра. Сын мамонта, один из лучших охотников племени, направился к роднику, чтобы утолить жажду. Он разразился страшной бранью, когда, подойдя ближе, нашел вместо чистого родника грязное, мутное болотце. Остальных охотников это лишь развеселило. Уж очень забавно выглядел злой, мучимый жаждой сын мамонта. Посыпались шутки. «Эй, смотри, не выпей всю!» Злорадно заметил Задира. Сын мамонта посмотрел на всех с укором и сказал возмущенно. Все топтали родник. Теперь никто не будет пить воду. Ни крепыш, ни Задира, ни сын мамонта. Никто. Это плохо. Река далеко. Его слова подействовали. Только теперь охотники поняли, что натворили. Все ходили запивать пищу и затоптали родник. Как всегда, они не думали о будущем. Сын мамонта им напомнил, что они поступили легкомысленно, лишив, лишив их себя чистой воды, которая была так близко. Мужчины виновато улыбались, перебрасываясь камешками, горстями травы, всем что попадалось под руку, и упрекали друг друга в неосмотрительном поступке. В общем, вели себя, как провинившиеся дети. Сын мамонта отошел от охотников. Он взял большую плоскую кость и стал выгребать грязь из родника. Волчий коготь и Укмос пришли ему на помощь. Юркая жабка и черная полуша вырыли руками желобок для стока грязной воды. Это понравилось и детям, и скоро около родника уже копошилась целая стайка помощников. Сын мамонта подкатил большой камень и укрепил его на краю родника. Потом еще несколькими камнями обложил его со всех сторон, чтобы он не замутился, если кому-нибудь вздумается напиться из него. Каменное ограждение родника было обнаружено при раскопках племени в 1937 году на глубине пяти метров. Снова в роднике будет чистая вода. Грязью, вычерпанной из родника, тут же вымазались дети. Теперь хоть комары не будут кусать, особо усердно мазались мальчишки. Им так хотелось походить на взрослых мужчин, вернувшихся с удачной охоты. Девочки вымазали только лица, а на теле провели По несколько полос. Это вполне достаточно для украшения. Вязкая желтая глина очень хороша для лепки. Скоро на ближайшем выступе скалы стояло целое стадо. Фигурки зверей из обожженной глины были обнаружены при раскопках в 1924, 1925 и 1934 годах. Жабки лучше всего удавались медведи. Один стоял на задних лапах, другой карабкался по скале, третий чесал лапой затылок. У крушанки хорошо получались лисички с огромными хвостами. Прибежал и бельчонок. Его зубра кто-то поломал, и ему не терпелось сделать еще что-нибудь интересное. Он вылепил большого мамонта. Только бивни у него так и не получились. Как он не пытался приладить раскатанную в жгут глину, Ничего не выходило. В конце концов, Беличонку надоело возиться с бивнями. Мамонт и без них обойдется, решили ребята. Потом Беличонок принялся лепить нового зубра. Однако хорошей глины ему хватило только на голову. Но что это была за голова? О, даже взрослые охотники пришли полюбоваться его творением. Сын Мамонта сказал... Что нужно сохранить эту голову И сунул ее в горячий пепел Теперь голова зубра Будет храниться в племени И поможет ему в охоте на зубров Возле хижины Удалившись от всех Сидел Ньян Острым кремнем он что-то вырезал Из бивня мамонта В глазах его была тоска Он словно искал взглядом Ньяну Ему не раз хотелось позвать ее Но он вспомнил, что ее уже нет Ее гибель он принял спокойно, как волк, потерявший в бою подругу Но теперь ему было невыносимо одиноко Ему недоставало близкого человека Ньяна не была ему равной, но и не была рабыней Она была его помощницей Это Ньян всегда знал и чувствовал Он не мог бы всего этого объяснить Но гнетущая грусть переполняла его душу. Не сказавши никому ни слова, Ньян поднялся и легким шагом двинулся и становищ. В руках у него не было ни топора, ни копья. Это сразу заметили охотники. Отдыхавшие недалеко Ни один мужчина Даже ненадолго не покидал становище. Без оружия Мужчины проводили удаляющегося Ньяна Удивленным взглядом Но промолчали Ньян бродил вокруг становища. Неожиданно он оказался На болотистом берегу Дыи Под кустом кто-то сидел Видно Рыбу подкарауливает Решил Ньян и прошел мимо Однако Что-то заставило его оглядеться. Он увидел, что это копчим. Один из его сыновей. Ньян тихонь тихонько заскулил. Мальчик вскочил от неожиданности, но, узнав отца, успокоился и улыбнулся. Ньян остановился. Отец и сын одновременно посмотрели на блестящую поверхность воды. Влажные от слез глаза мальчика обратились к охотнику. который долго был другом его матери и его отцом. У Нияна не было желания болтать с сыном, и он хотел было уйти. Но в это мгновение Копчем подбежал к воде и что-то проворчал, указывая на воду. Только теперь Ньян понял, что стоит над болотистой заводью, в которой погибла его подруга. Да, это случилось здесь. Копчем ворчал и продолжал на что-то показывать, что он увидел. Ньян внимательно пригляделся. Что это? Из воды торчит конец ветки. Мужчина вошел в воду. Погружаясь в тину, Ньян чувствовал, как мелкие пузырьки щекочут ему ноги. Забыв об опасности, охотник сделал несколько шагов. Нащупал в воде ветки. Они остались здесь после охоты на зубров. Собрав ветки, Ньян кинул их перед собой. Теперь можно и наступить. Вязкая трясина тем не менее затягивала охотника. Он с трудом передвигал ноги. К общем наблюдал, как Ниан все больше погружается в коварную тину. Он поспешил на помощь, бросился в воду и подал отцу длинную ветку. Нет, он помогал не своему отцу. Он точно так же пришел бы на помощь любому из своего племени. общем чувствовал настоящую привязанность только к матери, которая заботилась о нем с малых лет. Защитником ему было все племя. Копчем был сын племени, как и Бельчонок, Жучок, Мямля, Цебик, Кривляка и все остальные мальчики и девочки, у которых были только матери и которые не признавали своих отцов. Каждый ребенок находился под защитой всего племени. И это было гораздо важнее, чем если бы о нем заботился один отец. И к тому, что Ньян называл Копчего сыном, мальчик относился совершенно равнодушно, как если бы к нему обращались просто «ну ты, чумазый мальчишка». Правда, он уважал Ньяна как хорошего охотника, одного из первых племени. А если Ньян к тому был и его отцом, тем лучше». Из раздомий Копчима вывел крик «Ниана!». Это отец нащупал тело утонувшей и потянул его за волосы. Но в тот же миг от резкого движения Ниан по самую шею погрузился в тину. Копчим бросился на помощь отцу. Он помог ему выбраться из трясины. А потом уже вместе они вытащили из воды тело Нианы и положили его на цветущий луг. Немного отдышавшись, Ньян взвалил труп несчастной женщины на спину и пошел. Сын мамонта любовался делом своих рук. В роднике снова была чистая вода. Охотники один за другим наклонялись к роднику и с удовольствием глотали свежую воду. Что за голова у сына мамонта? Настало время вечерней трапезы. Усевшись у костра, Мужчины поджаривали кости, раз, разбивали их и, чавкая и облизываясь, поедали теплый мозг, а кости отдавали женщинам и детям. Где я? Крик удивления пронесся вокруг, когда посреди поселка появился